Туман. Как же интересно бывает открывать новые места, в которых не был. Особенно здесь, в еще-еще неисхоженной, да и вряд ли мне удастся ее когда-либо исходить, всегда желанной и властно зовущей меня Сибири. Вот и сегодня впервые этим седым, ранним, прохладным осенним утром попал в, завораж... в завораживающее удивительное место – В самой низине речной долины меня нежно обняли прохладные руки густого молочного тумана, будто встретили долгожданного родного человека. А возможно, это напористый ветер, пожелавший устроить нашу встречу, выдавил его из соседних холмистых распадков. И я решил никуда не двигаться, а переждать туманное затмение, похожее на плен и стоять до тех пор, пока этот плен не дрогнет, и в нем не появится трещина, сквозь которую я увижу свою еле заметную тропинку. Тем более, что я в этот день никуда не спешил, срочных дел не планировал, да и все, что происходило со мною в родной и любимой Сибири, меня только радовало. Здесь я буквально оживал, приезжая вымотанным, измочаленным, внутренне разбитым на мелкие кусочки. А здесь я их потихоньку собирал, и с Божьей помощью приходило вдохновение, желание работать. Московская хандра, апатия и даже иногда отчаяние отступали, и возвращались уверенность, а иногда дерзость и азарт. В сердце поселялась радость, Когда я здесь жил хоть несколько всего лишь дней, а душа наполнялась мирным покоем, тихой сосредоточенностью, ликованием и восторгом от различных пейзажей, меняющегося ландшафта, хоть рисуй и пиши акварелью почти любой уголок этой волшебной земли. И всегда рождались ощущения сопричастности к местной природе. И ощущения эти не были ложными, хотя многое я не мог для себя объяснить. Как-то упорядочить, разложить на некие полочки. Скуден мой язык и беден, но чувствовал именно так. И я вновь и вновь не уставал восхищаться прекрасной Сибирью, ее добрыми, отзывчивыми людьми дивным Господним творением. И словно угадывая, мои, и словно угадывая мои, мои мысли, туман явно не спешил высвобождать меня из своих объятий, а все обкладывал и обкладывал непроницаемой прохладной ватой, будто густым снегом, словно не желая, чтобы я что-то видел и слышал. А вот птичьи звуки мои уши улавливали, И страстно высокую трель, и ответные низкие щелчки, и быстро ритмичное постукивание дятла, и гортанные мирные ноты, доносившиеся издалека, и веселый посвист, и ласковое щебетание явно влюбленной парочки с вопросами и ответами почти над самой моей головой. Сколько прошло времени, мне было неведомо, но вдруг... Северо-восточный неутомимый ветер сорвал или продвинул ленивое, большое, приземистое, мягкое туманное тело. И я увидел свет Божий, и огромные сосны на незнакомом возвышающемся распадке, и мощные березы под ними, и три молодых кедра, и две маленьких елочки, притулившиеся недалеко от меня» и кусочек пронзительно чистого неба, смешанного с вековой хвоей. Как же кружилась у меня голова, когда прилетел сюда из суетной и загазованной Москвы. Сосновых, березовых и кедровых, всегда притягательных для меня, будто полноводных таежных разливов зеленого океана».